Катакомбы. Примечание. Рассказ входил в сборник «Святочная книжка». В сборнике «Мифы жизни» открывал раздел «Италия». Печатается по изданию амфитеатров «Мифы жизни». Собрание сочинений «Санкт-Петербург, 1911 год, том 10». Святая Цицилия – одна из первых мучениц христианства. Ариадна. Греческая мифология. Дочь критского царя, вручившая Тизею клубок нити, с помощью которого он смог выбраться из лабиринта.